Но в чистят на этой стоке. Мистер Скользон угостил их очень занимательной беседой о повадках змей и сообщил несколько сведений о ядовитых особях, сказав, что эти сведения могут очень пригодиться им в жизни. Вот, к примеру, гремучие змеи, сказал он, или кобры, или ещё какие-нибудь ядовитые. Если вы хотите поймать змею и приручить Никогда не идите на неё с палкой, чтобы прижать её к земле. Они очень пугаются, и с ними уже ничего не поделаешь. А как тогда нужно с ними поступать? спросил Джордж. Ну вы должны следить за их жалом, сказал доверительно мистер Скользун. Вы, наверное, знаете, что когда они его высовывают, то жало извивается и дрожит. Да, ответили ребята хором. Вот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 и объявляли номера. Джо тоже не всех знала, но вскоре она так со всеми сдружилась, что ребята уже сомневались, вернётся ли она в конце концов к своей приёмной матери.